Михаил передал ей резную шкатулочку из слоновой кости, в которой она обычно хранила свои украшения. Джани поставила ее к себе на колени, открыла и достала два крупных серебряных перстня с зелеными камнями. Эти перстни до того были схожи, что их было невозможно отличить. На металлических ободках одного и другого была выгравирована арабская вязь. Возьми, сказала Джани, протягивая ему один перстень. Пусть его наденет твой сын, а этот перстень наденет наш сын. Наши дети не должны проливать кровь друг друга. Она сделала небольшую паузу и добавила: "Я бы так хотела. И я бы так хотел". Надпись на перстне и на этом, и на том Одна и та же. Азнаби. Если наших детей или их детей Сведет злая судьба, Перстни помогут им узнать друг друга. А теперь иди. Пусть Аллах хранит тебя в пути. Вечером я пришлю к тебе Лулу. Он должен с тобой проститься. И она слабо, со слезами на глазах, Улыбнулась ему в последний раз. Солнце еще не успело опуститься за горизонт, как к Михаиловой юрте подъехала скрипя двумя лошадьми. Горячий гнедой жеребец с белым пятном на лбу под седлом и в хорошей новой сбруи был привязан к задку арбы. Небольшой сундук с высокой крышкой — Два скатанных шерстяных ковра, белые кошмы и куски каких-то тканей в свертках по порядку были уложены на арбе, на которой восседал безусый юноша в барашковой шапке, правивший его. По бокам ехали шестеро молодых всадников, и среди них Лулу на черном вороне, подаренном Михаилом. Юноша подъехал к Казнобишину и при всех громко сказал — «Урус, озноби! Это тебе подарок от моей матери и от меня! За верную и хорошую службу! Да будет твой путь на Русь чист и удачен!» И, прижав правую руку к сердцу, он склонил голову в знак почтения. «Благодарю!» — ответил Михаил. И так же, как и Лулу, прижал правую руку к сердцу. Потом он подошел к его коню, Лулу ловко спрыгнул с седла и мягко стал на ноги. Он был так же высок, как и Михаил, но легок и худ, словно борзая. Азнабишин предложил. — Отойдем. Он отвел его в сторонку, чтобы никто не мог слышать, о чем они будут говорить. — Слушай, Лулу, я тебе открою, где схоронил для тебя богатый клад. Помнишь ли наш старый дом в сарае? Ну так вот, в саду под яблоней зарыт сундук. Это старая яблоня в десяти шагах от калитки. Ее легко найти. Если наш дом занят, и новые жильцы не захотят тебя признать владельцем, обратись к Абу-шерифу. Скажешь, что ты от Азнаби. Он поможет а клад постарайся выкопать без промедления. Михаил вздохнул, посмотрел на юношу, на его чистое и красивое лицо, на его белые нервные пальцы, теребящие рукоять плети, и сказал «Матушку, береги, ты для нее единая опора и защита, а меня не поминай лихом» что мог для вас доброго, сделал, а вы, что смогли, сделали для меня. Расстанемся друзьями. Расстанемся, — повторил юноша, и вдруг, Михаил никак не ожидал этого, обнял его. Это необычное со стороны Лулу ласка растрогало Михаила до слез. Он крепко стиснул его плечи и тихонько стал похлопывать ладонью, По прямой спине от волнения он не мог произнести ни слова и лишь думал, вот оно, кровинушка моя.